Охотники за черепами. Ночь охраны станции Москва-Белорусская Белорусской дороги, гражданин Линко, издал приказ по охране, которым предписывает каждому охраннику обязательно запротоколить четырех злоумышленников. В случае отсутствия таковых нарушители приказа увольняются. Ну, мои верные сподвижники, сказал начальник транспортной охраны станции Москва-Белорусская, прозванный за свою храбрость Антип Скорохват. «Докладайте, что у нас произошло в истекшую ночь». Верные сподвижники побренчали заржавленным оружием и конфузливо скисли. Выступил вперед знаменитый храбрец, помощник Скорохвата. «Так что ничего не произошло...» «Как?» — загремел Антип. «Опять ничего? Пятая ночь и ничего? Почему нет злоумышленников?» Сказывают, сознательность одолела. Извиняющимся тоном доложил помощник. так взаныл зловещий Антип, — «одолела. Вагоны с мануфактурой целы? Никакой дьявол не упер вновь от ремонтированного паровоза серии «Ща»? И никто не покушался на кошелек и жизнь начальника славной станции Москва-Белорусская? Так это что же, я, что ли, за них чертей воровать буду сам?» Сподвижники тоскливо молчали. «Эд, братцы, так нельзя», — продолжал ныть Антип. «Ведь это выходит, что вы даром бремените землю. Какого черта вы лопаете белорусско-балтийский хлеб? Кончится все это тем, что вас всех попрут в шею со службы, а вместе с вами и меня. Огромная такая станция и никаких происшествий». «А ежели начальство спросит, сколько, Антип, ты поймал злоумышленников за истекший месяц, что я ему покажу? Шиш? Вы думаете, меня за шиш по головке погладят?» «Нету их», — тоскливо запел помощник. «Откуда ж их взять? Не родишь их?» «Ради», — взвыл Антип, — попирая законы природы. «Гляди, посматривай. Идет человек по путям, ты сейчас к нему. Какие у тебя мысли в голове?» Ты не смотри, что у него постная рожа и глаза, как у педагога. Может, он только и мечтает как бы пломбу с вагона сковырнуть. Одним словом, вот что. В советском государстве каждая козявка выполняет норму, и чтоб вы выполняли, чтоб каждый мне по четыре злоумышленника в месяц представил. Как это может быть, я спрашиваю, без происшествий? А ведь было происшествие ночью-то. Захрипел один из транспортных воинов. Мастера Щукина пес чуть штаны не порвал Хлобуеву, когда мы под вагонами лазили. «Вот!» — вскричал предводитель. «Вот!» — а говорит «нету». «А дикие звери на белорусской территории, вверенные нам, это не происшествие?» «Поймать и убить! Убить на месте!» «Кого? Мастера или пса?» «Мозгами думайте! Пса!» «И мастера ущемить!» «Покажи мандат на предмет засорения станции хищными зверями» Одним словом, марш!» У мастера Щукина была счастливая звезда в жизни, и поэтому пуля проскочила у него между коленями. «Что вы взбесились, окаянные?» — закричал ошалевший Щукин. «Чего же вы божью собачку обстреливаете?» «Бей его, заходи, штыком его, убег проклятый. А ты, борода, покажи мандат, какой ты есть человек». «А ты знаешь, хлобуев? засипел зеленее Щукин. «Допьешься ты до чертей! Ты погляди мне в лицо!» «Нечего мне в лицо глядеть! Достаточно мне твое лицо известно! Показываю удостоверение!» «Отлезь от меня, фиолетовый черт!» «А, отлезь! Ладно! Бикин, бери его! Пущай покажет основание, по которому находится на путях!» «Караул!» «Пари, пари! Кара...» «Покричи мне! кр-к. Покаркой! Вторым засыпался член коллегии защитников Ламца-Дрицер, вернувшийся в дачном поезде из подмосковной станции «Гнилые корешки» и избравший кратчайший путь через линию. «Это вопиющие нарушение! кричал заступник, конвоируемый антиповым воинством. «Я подам заявление в малый совнарком, а если не поможет, то в большой!» «Хуч в громадный!» — пыхтели храбрецы. «Совнарком разбойником, не податчик. «Я разбойник!» — вспыхивал и угасал дрицар, как свеча. «Ладно, бывают алистократы с портфелями карманы вырезают». Третий — тёща начальника станции с лукошком. «Отцы, родные, сыночки, куда ж вы меня тащите?» И четвертый. целая артель временных рабочих полностью, с лопатами, с кирками и твердыми краюхами черного хлеба. Артельный староста, похожий на патриарха, Стоял на коленях, ослепленный блеском оружия Антиповой гвардии и бормотал. «Берите, братцы, все, лопаты и рубашки, скидайте штаны только отпустите христианские душеньки на покаяние». Неизвестно, чем бы кончились Антиповы подвиги, если бы всевидящее начальство не прислало ему телеграмму. «Антипу. Антип, ты поставлен, чтобы злоумышленников ловить». Но ежели их нету, благодари судьбу и самых их не выдумывай. Наш идеал именно в том и заключается, чтобы злоумышленников не было. Стыдись, Антип, любящие тебя начальство». Получил Антип телеграмму, заплакал и подвиги прекратил. Отчего и наступило на белорусской территории тишь да гладь.